Оставив за спиной Гронномор и Энью, северные подошли к стенам Кингсифора. Когда-то, во времена процветания, этот город считался одной из самых могучих крепостей королевства. Мощь его стен и высота башен могла поспорить даже с западным Валдеем. Стены Кингсифора и теперь оставались неприступными. Но вот беда. За ними не было и трети того великого войска, которым город когда-то располагал. Однако даже этих несчастных остатков хватило, чтобы заставить северную армию как следует попотеть. Лишь когда Кингсифор пал, Кадара Риго вздохнул с облегчением. Здесь, в самом сердце королевства, он не чувствовал себя спокойно и не был, как прежде, уверен в своих силах. Причин тому было несколько. Во-первых, местные жители, которые сбились в партизанские шайки и то и дело совершали набеги на северных, во-вторых, возрожденный альянс короля с гильдией драконов. Безнадежного прикрытия армия, даже самая сильная и непобедимая, в конце концов, становилась уязвимой для противника. Постоянно держать своих людей под открытым небом было неразумно, так же, как постоянно гонять кругами по территории королевства. Стены Кингсифора подарили северным долгожданный покой и заслуженный отдых. Теперь можно было затаиться на время, дождаться от врагов ответного шага, разослать шпионов, прослушать и пронюхать, что происходит вокруг, и планируется у противника. Даже Ану, последнее время слишком сильно погруженный в свои мысли, позволил себе расслабиться и не думать о плохом. Стоило некроманту почувствовать себя увереннее, мертвяки моментально почувствовали это. Даже Широ, совершенно непредсказуемый последнее время, вёл себя весьма покладисто и тихо. Письмо от Франца Аро принесло добрые вести. Во время путешествия с сыщиком Феро отыскал запах белого кролика. Отлично, Анну радостно стукнул ладонью по столу. Просто отлично. Он заботливо убрал бумагу обратно в конверт и подошёл к окну. Мгновенная радость сменилась раздумьем. Феро Он больше не чувствовал связи с мертвецом. Связь души и воли. Некромант не ощущает ее, лишь, когда его мертвец уничтожен или... В подобное или Анну не поверил бы никогда в жизни. Не поверил бы раньше, но теперь всё изменилось. Он верил, и вера эта придала ему сил. Как только связь с Веро прорвалась, некромант почувствовал облегчение, словно тяжкий камень свалился с души, унеся с собой неуверенность и страх. Тревожные мысли о потере одного из самых своих сильных слуг Анну присёк сразу. Чёрт с ним. Так оно и к лучшему. Комната, которую занимал некромант, находилась в самой высокой башне цитадели. Раньше она принадлежала местному магу зельеварцу В бесчисленных шкафах и сундуках лежало множество самых разных ингредиентов. Крысиные хвосты, костяные порошки, корни мандрагоры, куски лошадиных копыт. Большая часть этого добра давно испортилась, или превратилась в прах. Когда северные заняли Кингсифор, башня пустовала, а на дубовых дверях висели проржавевшие замки. Теперь все помещения гигантской постройки были заняты солдатами и провиантом. Мертвяки некроманта расположились в подземельях, дабы лишний раз не нервировать местных жителей которые, как ни странно, отнеслись к захватчикам спокойно. Оперевшись на гранитный подоконник, Анну смотрел, как во дворе копошатся гоблины, пытаясь заставить огромного тролля забраться в большой колодец и вытащить из него накопившийся там мусор. Поддавшись, наконец, мнению большинства, тролль, сердито хрюкнув, полез в круглую обложенную камнем дыру, И оттуда полетели куски старых балок, черепицы, камни, доски, дырявые горшки и котелки. Когда, наконец, созерцание дворовой возни ему надоело, Анна уселся за стол, вспомнив, что в кармане у него лежит принесённое из лики письмо от Франца Аро. Развернув бумагу, некромант пробежал глазами по строкам и глаза его довольно сузились. Новости оказались хорошими. Настолько хорошими, что Анну, не заставив себя ждать, немедленно отправился в Ликию, воспользовавшись перемещением, которое обычно переносил крайне плохо. В этот раз он спешил, ведь он отправился к сыщику тоже не с пустыми руками. Когда некромант... Прибыл в сыскной дом, его уже ждали. А Ро, не скрывая радости, пожал руку долгожданному гостю. «Вы сегодня как-то мода в ожидании королевской свадьбы, господин сыщик», сверкнул зубами Анну, приветствуя Франца. «Из вашего письма я уже понял, что вы отыскали что-то интересное в южных лесах. Но, если честно...» Сейчас выглядите так, будто хапа-товак сидит связанный в вашем кабинете. Если бы развел руками Франц, но кое-что интересное мне таки удалось выяснить. К тому же, ваш подчиненный отыскал запах белого кролика. Это хорошо, кивнул Анну. За время вашего путешествия я тоже узнал кое-что интересное. Белый кролик решил покинуть свое укрытие и отправляется на восток лично. «Откуда такие сведения?» — удивился сыщик. «Повезло», — пояснил некромант. «На западном пути, в одной из дешевых гостиниц, мы нашли полумертвого эльфа, который бежал из Валдея, прихватив с собой служанку» не знаю, что подвигло его к побегу, ведь он, безусловно, ведал о защитных заклинаниях, срабатывающих на отступнике. но все же покинул западную цитадель. Нам повезло, что мы застигли того бедолагу живым. магом целителям пришлось приложить все силы, чтобы вытащить ценного пленника с того света. После он поведал нам много интересного. Даже пытать не пришлось. Этот эльф, похоже, был здорово обозлён на своих собратьев и нашего ненаглядного хапа-тавака. «Что же вы узнали от него?» Тут же поинтересовался Франц, радуясь такой невероятной удаче. «Дела давненько не шли так хорошо». «То, что белый кролик...» Создал сосуды для своей отравы из своры темноморских собак. А еще то, что господин Травник сам лично взялся сопровождать партию ценного груза по степному пути. «Выходит, Ароса сосредоточенно вгляделся вдаль, куда-то за спину Анну, словно надеясь увидеть там спешащего в шимак белого кролика». «У нас есть неплохой шанс изловить убийцу-хитреца!» «Есть, господин сыщик! Безусловно, такой шанс у нас имеется!» Их беседа длилась еще долго. Анну довольно кивал, слушая рассказ Франца о том, как они с Феро прочесывали южные леса в поисках золотой кареты. Как столкнулись с таинственной ведьмой, Как узнали от мертвого разбойника историю о том, что искал Хапа-Тавак в тех глухих местах много лет назад? Под конец Ану задумчиво произнес «Выходит, цветок забвения не легенда, и он не так редок». «Редок? все же весьма редок!» — не согласился сыщик. «Не зря Хапа-Тавак искал его по всей земле». А там, где находил, оставлял грозных наместников, которые следили за волшебными растениями, и охраняли их от лишних глаз и рук. Возможно, задумчиво произнес Ану, все возможно. Легенды ведь не врут. Они лишь облачают правду в символы и знаки, которые нужно разгадать, чтобы постичь их смысл. «Вас что-то обеспокоило во всей этой истории?» Уловив напряжение некроманта, тут же спросил сыщик. «Знаете, о чем я подумал, господин сыщик?» Прищурился тот, проницательно глядя на собеседника. «Легенду о белом кролике мы услышали, но Хапа Тавак не ее герой. Мы до сих пор не знаем о таинственном ордене травников почти ничего» как они появились, как получили свою силу. Ведь изначально речь шла лишь об Ордане и его проклятии, не так ли? Нужно искать другие легенды или продолжение этой? Нужно. Но этим займемся не мы. Сейчас наша цель — напасть на след господина Кролика и устроить ему достойную облаву. Всем необходимо мы располагаем. Нет одного времени! нахмурился Аро, просчитывая в голове ходы предстоящей охоты. Феро отыщет след в королевстве, и мы погоним нашего зверя до степи навстречу гоблинам, а потом зажмем в тиски и возьмем вместе с грузом волшебного зелья. Сказать проще, чем сделать, — не разделил Франц уверенности некроманта. Враг умён и рассудителен. Если он сам решился проводить свой товар, значит, уверен в своей безопасности. Не беспокойтесь, господин сыщик, мы тоже не лыком шиты. К тому же при любом исходе предприятия уже давно пора встретиться с нашим кроликом лицом к лицу. Итак, времени на сборы у нас немного. Возьмите лучших своих людей, соберите самый быстрый отряд, сильный и не слишком бросающийся в глаза. Если есть на примете умелые и надежные наемники, берите. Нам понадобятся профессионалы. Я, в свою очередь, отыщу мощных магов. На все у нас «Недели две!» «Справимся за одну!» Решительно отрезал Аро. Сотни чужих крыш. Что-то искал там парень. Ты так давно спишь. Слишком давно для твари. Может, пора вниз? Там, где ты дышишь телом. Брось свой пустой лист. Твари не ходят в белом. Мы не ангелы, парень. Люмин. Агата Кристи. Би-2. По черной лестнице Таша вышла на дворцовую террасу. Перед ней открылся прекрасный вид на сад, расцвеченный вовсе не диковинными цветами а яркими нарядами многочисленных гостей. Принцесса остановилась, рабея перед множеством красивых, изысканных дам. И хотя ее наряд был не хуже, чем у большинства знатных гостей, девушка чувствовала себя в нем неуютно. На свое счастье, она выбрала самое длинное из платьев щедрой Лейлы, совсем не обратив внимания, что наряд почти полностью открывает руки. Теперь она стеснялась, ведь кроме платья похвастаться ей было нечем. Обрезанные когда-то волосы почти доросли до плеч. Собрать их в прическу не представлялось возможным. Руки, перевитые сине-зелёными, слишком заметными венами, выглядели еще хуже. Отсутствие плаща не позволяло спрятать их за полами. Идем скорее!» Цепка рука Тамы ухватила принцессу за локоть, вырывая из водоворота раздумий и опасений. «Скорее в главный зал! Там так красиво! А столы просто ломятся! Клянусь, подруга, ты такой вкусноты в жизни не ела!» «Идем», — кивнула Таша, радуясь, что наконец-то она не одна. На Таму Люба дорого было посмотреть. Аппетитная, светловолосая. Голубоглазая, она впервые в жизни надела не простецкий наряд и не оляпистое базарное трепье, а шикарное платье дворянки с глубоким вырезом, отороченным невесомым норковым пушком, с дорогим корсетом, превратившим пышную фигуру пастушки в произведение искусства. Пока подруги прорывались через переполненный людьми зал к столу, мужчины так и сверлили Таму взглядами. Дворяне смотрели с неприкрытым интересом. Офицеры из Лики и те, что, судя по белой парадной форме, служили в армии северных, провожали заметную красавицу глазами, скрывая под показным безразличием заинтересованность. Дамы оценивали ревностно. Но, видимо, Распознав в незнакомке подвох, успокаивались. А там и тем временем изо всех сил торопила свою скромную спутницу, которая даже в великолепном платье смотрелась на фоне подруги серой мышкой. Роскошный наряд явно был с чужого плеча. Это бросалось в глаза, хоть платье и подогнали по фигуре. Слишком короткие волосы. Красноречиво заявляли о том, что их обладательница побывала в серьезных передрягах или переболела блошиной лихорадкой. Так, прячась в тени расцветшей, словно роза, тамы, Таша не привлекла практически ничего внимания. Но всё же один цепкий взгляд выделил ее из праздной толпы. «Ты еще жива?» прозвучало из-за спины. Голос из прошлого невозможно было не узнать, ведь он принадлежал ану Услыхав речь некроманта, Таша вся сжалась в комок, но, пересилив себя, все же повернулась к старому знакомцу лицом и молча взглянула в глаза. Если бы не голос, Таша вряд ли узнала бы некроманта с первого взгляда. Внешний вид его изменился. Вместо привычных обносков на нем была белая офицерская форма. Вместо старого, выцветшего плаща, парадный, чуть укороченный, чтобы не путаться под ногами, подбитый по краям белым мехом. Через грудь от плеча до плеча тянулись толстые золотые цепи, прикрепленные к наплечникам в виде черепов. «Не смотри на меня волком! Мой вопрос резонен!» Анну коснулся ее руки, указывая на бугрящиеся над костяшками вены. «Ты ведь не бросила темное ремесло!» Принцесса не нашлась, что ответить, с недоверием разглядывая Анну, пока тот продолжил их странный односторонний диалог. «Значит, ходишь теперь с Кагирой? Знаю, что ходишь!» Хищные темные глаза прищурились, пробиваясь в самую душу. «Запомни одно. Кагира не научит тебя некромантии, но он даст тебе кое-что другое. Умение побеждать смерть. Настоящее умение. А некромантия — лишь иллюзия. «Лишь прах, лишь пыль!» Голос Анну стал тихим и усталым. «Жаль, что я поняла это слишком поздно. Но прошлого не воротишь, а учителя теперь есть новый ученик!» Таша опять промолчала, отвела глаза, чтобы не пересекаться взглядом с собеседником уставилась в пустую глазницу золотого черепа на его плече. «Ты права!» — улыбнулся вдруг ану переводя тему напряженного разговора в иное русло. «И путь твой верный лишь потому, что был выбран тобой, а не кем-то иным. Кстати, тебя тут кое-кто ищет». Он отступил в сторону. Оборачивайся, кивая Таше. Девушка проследила его кивок. К ним шел человек. Сердце заколотилось яростно, словно птица, желающая во что бы то ни стало сломать свою клетку или погибнуть, разбившись о сталь прутьев. «Он пришел за тобой!» Произнес напоследок Анну и растворился в толпе оставив Ташу наедине с пришедшим. Казалось, все, что было вокруг, исчезло. Столы обернулись пестрым маревом, смешались красочным водоворотом люди, музыка, и голоса превратились в единый монотонный гул. Принцесса не видела, не замечала более ничего. Перед ней стоял Феро. На нём не было привычного черного одеяния. Теперь мертвец носил такую же белую форму, как и Анну. Его наряд отличало лишь отсутствие золотых цепей и серебряной наплечники в виде собачьих голов. На фоне белизны камзола и плаща неживое лицо выглядело бледным, но прежней серости и синевые в нем почти не осталось. «Я ждал тебя», — произнёс он, наконец, протягивая девушке руку. Не веря в происходящее, Таша протянула в ответ свою. Щеки зарделись румянцем, от шеи шёл жар. Свободная рука нервно собирала подол длинного платья, грозящего опутать ноги. «Так не бывает. Нет, нет, такое только в сказках случается». «Слишком уж все красиво, слишком правильно и хорошо!» Пронеслось в голове и исчезло. Всё исчезло. И мысли, и думы, и страхи. Осталась только музыка, вырывающаяся из цветной круговерти, рушащегося вокруг мира. «Я хочу танцевать!» — сказала принцесса вдруг, и собственный голос показался ей чужим, идущим из какой-то параллельной вселенной, где все танцуют на балах, носят красивую одежду и вообще живут долго и счастливо. Ответом стало движение. Сильная рука потянула ее к себе, а потом опустилась на талию, тогда как вторая рука поймала и подняла напряженные девичьи запястья, заставляя их опуститься себе на плечи. «Что с тобой?» Раздался над духом тихий голос, и Таша встрепенулась, приходя в себя. Музыка задала такт, и они двинулись по кругу. Остался только танец. Танец в пустоте. Танец, застрявший между будущим и прошлым. Нереальный, словно отрывок сна. «Не могу поверить в происходящее», — призналась принцесса, прижимаясь к феро и путаясь в злополучном подоле. Все это как иллюзия. Ты, я, этот бал, эта музыка. Я боюсь. Я не привыкла к тому, что все может быть так хорошо. Я боюсь того, что будет дальше». «Не думай о том, что будет», — прозвучала в ответ. Живи тем, что есть сейчас. «Мне страшно, что оно кончится! Это сейчас!» — шепнула Таша, прижимаясь к мертвецу еще сильнее и ощущая тепло, идущее от него через белую ткань парадного камзола. Это тепло было едва заметным, но девушка не могла не почувствовать его. Ледяной, мертвенный холод почти исчез оставшись лишь на концах пальцев, касающихся ее спины. Неужели любовь и вправду так сильна, как говорил Кагира? Неужели действительно может творить жизнь и смерти? Жаль ей этого не узнать. Ведь безжалостное время идет. Нет, не идет. Летит вперед. И прекрасная неделя, полная долгожданных встреч и событий, уже надломлена, частично потрачена, и конец ее неизбежен. Они молчали, понимая друг друга без слов, и объятия их становились все крепче. Пальцы цеплялись, впиваясь, сились удержать, не отпустить. Руки тянули, тела вжимались друг в друга, словно это могло спасти от неумолимого хода времени. Музыка закончилась, музыканты дали танцующим передышку, и люди потянулись к столам. Таша и Феро так и стояли на краю зала, не отпуская друг друга. Наконец, мертвец разжал руки и взял девушку за запястье. — Пойдём. Даша послушно двинулась за ним прочь из гудящего множеством голосов зала. Они прошли через галерею, поднялись по длинной винтовой лестнице и оказались на открытой площадке одной из дворцовых башен. Там царила тишина. Рокот Бала не поднимался на подобную высоту. Безмолвие нарушали лишь шелест листвы в садах, и отрывистые выкрики, проносящихся в небе птиц. Принцесса с замиранием сердца смотрела на бесконечное море деревьев, утопающие возле самого горизонта фиолетово-синей дымки. Феро подошел к краю площадки, взялся руками за перила мраморного парапета. «Смотри!» — кивнул он своей спутнице и указал на юго-восток. Там лежит моя земля. Я должен вернуться туда и очистить ее от скверны. Один. Потом я приду за тобой. Пообещай, что придешь. Принцесса взглянула ему в глаза прямо и требовательно. Пообещай, что вернешься. Обещаю. Таша бросилась к нему и обняла так крепко, насколько хватило сил. «Я тоже должна вернуться к учителю. Времени почти не осталось!» Она ткнулась в плечо Феро, зарываясь носом в белый мех на оторочке ворота и чувствуя под щекой холодный металл наплечника. В горле защипала, заколола в глазах от подступивших слез. «Почему так? Почему опять расставание?» Опять неизвестность впереди. Что припасёт для них туманное будущее за новым поворотом судьбы? «Не плачь. Всё верно». Холодные пальцы коснулись волос девушки, бережно прошлись по голове и шее, спускаясь на спину неприкрытую широкой горловиной платья. «Пока за нашими спинами стоит тьма, Она нас не отпустит. Все верно. Ты вернешься к своему учителю, как и обещала. Я верну тебя твоему учителю, как и обещал. А еще, я кажется, кое-что задолжал тебе. С этими словами он слегка отстранил ее от себя, заставив оторвать лицо от плеча поймал рукой за затылок и поцеловал девушку в губы. Таша замерла от неожиданности. Сердце подпрыгнуло в грудной клетке и замерло на несколько секунд. Глоток воздуха застрял в легких. Кончики судорожно изогнувшихся пальцев онемели. Она закрыла глаза, чувствуя, как земля уходит из-под ног. Вся сомлела, обмякла, Потеряв всякую силу и способность управлять собственным телом. Все мимолетно. И губы их наконец разомкнулись. Потом разомкнулись объятия. Лишь глаза смотрели друг в друга пристально и неотрывно. Стотысячный раз, повторяя безмолвное обещание ждать и вернуться, Пора! произнес феро Кагира ждет. Я отвезу тебя в Сибр. Виверн долетит туда за несколько дней. — Виверн? — с опаской переспросила Таша. — Ни один конь не донесет тебя до южной границы к сроку. Очередное перемещение свалит с ног на долгое время. Принцесса кивнула, глядя, как мертвец свистом подзывает своего мрачного летуна, послушно ожидающего внизу, на прогалине между величественных пальм дивного Ликийского сада. Услыхав зов хозяина, зверь, кружась, поднялся над башней, а потом опустился на смотровую площадку, заняв практически все свободное пространство. Спустя некоторое время он снова взмыл в небо, унося на своей спине седоков и, подставив правый бок заходящему солнцу, полетел на юг.